В результате неосмотрительной игры на бирже один наш общий знакомый и дальний родственник. — Я, разумеется, пошел им навстречу. Мне не жалко. — Положенница. — Ага, — смачно крякнул драгун. Бестужев был человеком взрослым, отнюдь не ханжеского образа мыслей, и, будучи одиноким, порой отдавал должное радостям жизни. Однако наблюдать это вот так, в немаленькой компании пьяных гуляк, громко отпускавших сальные комментарии, у него даже кончики ушей запылали. Подобное зрелище для него оказалось чересчур уж шокирующим сюрпризом, но для разгулявшейся компании, конечно же, было не в новинку, они веселились вовсю, хохоча и обмениваясь мнениями. «Ничего не попишешь». Бестужев старательно делал вид, что всецело поглощен зрелищем, и оно его развлекает точно так же, как и остальных. Любовники, уже совершенно ноги обосновались на пышных покрывалах, не собираясь прикрываться, Они-то полагали, как и любой на их месте, что надежно укрыто от посторонних глаз. И вели себя совершенно непринужденно, мягко говоря. «Прелестно — Прелестно! — воскликнул Феррик. — Кто бы мог подумать, что наша скромница Эльзи и это умеет? Интересно, кто кого научил? Гогот стоял непрестанный. Бестужев покосился на штыпальника, тот по-прежнему. Стоял в наполеоновской позе, скрестив руки на груди, не шевелясь. — Сейчас... Когда он думал, что никто на него не смотрит, лицо изобретателя прям таки полыхало презрением к собравшимся. А в глубине души, как человек незаурядного ума, изобретатель непременно должен был презирать и себя за то, что скатился до такого вот положения. «Я сыграю на этом, обязательно сыграю», — трезво, отстраненно подумал Бестужев. В то же самое время, чтобы не выпадать из общей картины, гнусненько ухмылявшийся и прям таки гоготавший, Его можно брать голыми руками. То, что я ему предложу, будет выглядеть сказкой. О, даже так! Браво, браво, Эльзи! Проказница! Ну, теперь мы точно знаем, Ферри, что можно и оказаться на месте Берти. Какова монашенка! Что же он вытворяет с бедной красоткой, развратник? Она точно покрикивает Альберт, ручаешь Да что там, орет! Да уж, в жизни не поверю, что законный супруг способен ее так изобретательно и темпераментно охаживать, У него-то она наверняка бревном лежит. Кто попытает счастье первым, господа? А мы потом бросим жребий. Это будет справедливо. Да, конечно, все должно быть по справедливости. Бестужев, сохраняя на лице похотливую улыбочку, думал о своем. Действительно, это может оказаться полезнейшей для сыска вещью. Достаточно представить, что в комнате, где собрались обсуждать очередной террористический акт главари боевой организации сэров потаенно установлен объектив... Аппарат передает только изображение разговоров не будет слышно. Но случались уже и в России, и в практике европейских специальных служб успешные опыты по привлечению глухонемых. Глухонемой, наблюдая в бинокль за находившимися от него на значительном отдалении людьми, на таком, что ни одно самое чуткое ухо не уловило бы ни звука, превосходно читал разговор по губам. Очень многие глухонемые этим искусством владеют в совершенстве. Да, это, конечно, выход. А со временем, как знать, инженеры, да тот же Штепальник, изобретут какое-нибудь дополнительное приспособление, позволяющее слышать и разговор, а то и фиксировать его, так как это сейчас делает фонограф. Да, вещь полезнейшая. Вот только она может попасть в руки и ко всевозможным врагам государства и общества? Да что далеко ходить? Гровошоль. Еще ни одну техническую новинку, если она достаточно компактна, не удавалось уберечь от рук злонамеренных элементов если только они увидят в этом для себя пользу. Потом его мысли приняли иное направление, и он покосился на бесстрастно стоявшего Штепальника чуть ли не с ненавистью. Было от чего испытывать ненависть, признаться. Очень скоро в наш мир окажется выпущен очередной демон. И это вовсе не мелодраматический оборот, господа мои. Дело именно так и обстоит. Как изволил ученый выразиться, профессор Бахметов, «многие технические новинки...» имеют тенденцию к несомненной миниатюризации размеров. Первый пулемет был громоздким сооружением, весом лишь самую малость уступавшим орудию, а иные современные образцы в состоянии переносить один солдат. Первые фотоаппараты господ Ниепса и дагера размерами и массой походили на купеческие сундуки, а нынешние аппараты тех моделей, что уже используются сыщиками, свободно переносятся в кармане, незаметно для окружающих, и примеров таких множество — И еще одно немаловажное обстоятельство. Ни одну техническую новинку не удавалось долго держать в тайне. Рано или поздно она распространялась повсеместно, становясь достоянием любого частного лица,